Семь. Страна чудес без тормозов. Череп. Лорен Бакол. Библиотека. Вернуться я решил на такси. Выйдя из небоскреба, я утонул в густой толпе. День заканчивался, и тысячи людей ехали с работы домой. Вдобавок, как назло, моросил мелкий дождик, так что поймать машину удалось не сразу. Впрочем, для меня и обычно ловить такси — занятие муторное. Из соображений безопасности я всегда пропускаю две первые машины и сажусь только в третью. Поговаривают, будто у кракеров есть несколько фальшивых такси, на которых они подкарауливают иногда конвертеров после работы и увозят неизвестно куда. Может, это лишь слухи. Лично я таких случаев не знаю, но бережёного Бог бережёт. Поэтому я стараюсь ездить на метро или автобусом. Однако на этот раз я буквально засыпал на ходу от усталости, да и перспектива вымокнуть под дождём, а потом трястись в вагонной или автобусной давке сводила меня с ума, и потому я решил, пусть и потрачу время, но поймаю такси. В машине я то и дело проваливался в забытьё, но всякий раз отчаянным усилием брал себя в руки. Только не здесь, твердил я себе. Вернись домой, доползи до постели, там и спи, сколько влезет. Заснуть в такси сейчас было бы слишком опасно. Чтобы не заснуть, я сосредоточился на бейсбольном матче, который передавали по радио. За бейсбол меня никогда не следил, а потому решил болеть за ту команду, которая в данный момент нападала. Наши проигрывали, три один. Вскоре они послали мяч со второй базы, но питчер споткнулся, упал, не добежав до третьей, и счет стал 4:1. Комментатор тут же обозвал игру бездарной, и я полностью с ним согласился. Всякий может споткнуться в попыхах, но между базами в разгаре бейсбольного матча я то уж слишком. Когда такси подрулило к моему дому, счет был по-прежнему 4:1. Я взял себя в руки, зажал под мышкой коробку и вылез из машины. Дождь почти перестал. В почтовом ящике было пусто, как и на автоответчике. Похоже, ни у кого на свете не было ко мне никаких вопросов. Ну и слава богу, мне сейчас тоже не до кого. Я достал из холодильника лед, налил в огромный бокал побольше виски и добавил в виски с альдом немного содовой. Затем разделся, лег в кровать и опершись о подушку, стал пить из бокала маленькими глотками. Я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание, но был доволен прожитым днем. Больше всего я люблю эти спокойные минуты в постели, забраться под одеяло, подтягивать виски и читать книгу под негромкую музыку. Все равно что любоваться красивым закатом или дышать свежим воздухом перед сном. Я проглотил уже половину виски, когда зазвонил телефон. Аппарат стоял на круглом столике в паре метров от кровати. Вылезать из уютной постели не хотелось. Я просто лежал, уставившись на телефон, и слушал, как он надрывается. Раздалось то ли тринадцать, то ли четырнадцать звонков, но я не шелохнулся. В каком-нибудь старом мультфильме телефон бы при этом трясся от каждой трели, как эпилептик. Но в жизни, конечно, так не бывает. Он просто звенел на столике, совершенно неподвижный и никак не хотел умолкать. Рядом лежали нож, кошелек и загадочный подарок в коробке из-под шляпы. Я подумал, что неплохо бы заглянуть в коробку прямо сейчас. Может, там скоропортящиеся продукты, которые нужно держать в холодильнике, или что-то живое, или настолько важное, что изменит все мои дальнейшие планы. Но для перестройки жизненных планов я слишком устал, а потому дождался, когда телефон замолчит, за лпом допил виски, погасил ночник у подушки и закрыл глаза. Густые черные сети опутали все тело и потащили куда-то вниз. А пропади оно、ну、пропадом, подумал я напоследок. Но нет что. Когда я проснулся, за окном весели бледные сумерки. Часы показывали шесть пятнадцать, но я не мог разобрать утро или вечером. Надев штаны, я высыпался на лестничную клетку и взглянул на коврик у соседской двери. Там валялась газета, свежий утренний выпуск. Значит, сейчас утро. Вот оказывается, как полезны бывают газеты. «Может, и мне на что-нибудь подписаться?» «Стал быть, я проспал часов десять. Выспался плохо и вполне мог бы снова завалиться в постель. Благо, никаких дел на сегодня не было. Но передумал. Все-таки вставать вместе с солнцем — редкое удовольствие. И если такое случается, его уже трудно на что-нибудь променять. Я принял душ и побрился. Минут двадцать, как обычно, делал зарядку. Позавтракал, чем Бог послал». в холодильнике шаром покатим пора пополнять запасы я уселся за стол на кухне и потягивая апельсиновый сок набросал что нужно купить одной странички из блокнота не хватило и я вырвал другую супермаркеты в такой рань еще не работают пообедаю где-нибудь в городе и там же куплю продукты я вывалил в стиральную машину грязную одежду из корзины и принялся отмывать под краном замызганые кроссовки И тут вспомнил о загадочном подарке старика. Отложив недомытую кроссовку, я вытер кухонным полотенцем руки, прошел в спальню и взял коробку со стола. И снова удивился, какая она легкая. Да странного, да неприятного. Что-то не сходится, чувствовал я. Что-то не так. Это мне говорило профессиональное чутье, которому не нужны конкретные факты и доказательства. Я огляделся. В комнате было неестественно тихо, будто отключили все звуки. Я кашлянул. Прозвучало вполне нормально. Постучал рукояткой ножа по столу. Тук-тук. Обычный стук железа о дерево. Видимо, такая фобия. Поживёшь хоть немного с отключённым звуком, и в любой тишине начинаешь искать чёрт знает что. Я распахнул окно на балкон. И вздохнул с облегчением. Комната наполнилась шумом машины с щебетом птиц. «Хм, так-то лучше». Эволюция эволюции, а мир не может существовать без звуков разной громкости и происхождения.